Все остальные собрались около новой штаб-квартиры Сплетницы. Все неформалы, включая ублюдка и Бентли, были там. С ними был Баллистик, хотя его я пока не могла назвать членом группы. Здесь был ещё кое-кто, кого не ждала увидеть. Кукла. В некотором роде мой новобранец. Девушка была одета в новенькое платье, и с ней был шитый из ткани гигантский пингвин. «Ты опоздала!» – сказал Баллистик. «Были дела. Вернула девочку домой?» – спросила Сплетница. Да. «Хорошо», — сказала она. «Чувствуешь себя лучше?» «Немного», — ответила я, повернувшись к кукле. «Не ожидала тебя здесь увидеть». Сплетница связалась со мной. «Я... похоже, что я многое пропустила». «Ты в деле?» «Нет, но я хочу знать, что происходит. Вдруг это коснется моей территории?» «Она заняла моё убежище и окрестности, сказала сплетница. «Разумно», — сказала я. «Хорошо, что все приходит в порядок». сказал мрак. «Но у нас всего час и сорок пять минут до рассвета, и нам нужно как-то разобраться с отложившейся ситуацией». «Давайте разбираться на ходу», — сказала сплетница. «Мы один раз заметили Ноэль. Десять минут назад она ушла, и я сомневаюсь, что мы натолкнёмся на неё, но мы могли бы собрать информацию, которая позволит её отслеживать или хотя бы подскажет район её местонахождения. Прости, Рой, мы нашли Атланта, но он припрятан на другом конце города, так что передвижение будет несколько неудобным». Я просто кивнула. Кукла разобрала пингвина на части и сложила более длинное широкое тело черно-белую таксу. «Что за отстой?» — сказала чертёнок. «Как ты создашь приличную репутацию, если будешь скакать верхом на таксе?» «Только она подходит по длине», — ответила кукла. «Змея будет слишком сильно изнашиваться». «Если не нравится», — сказал мрак. «Иди пешком. Такса функциональна». «Чувак, ты так не скопал!» — пробормотала Реген с кривой ухмылкой. Когда-то ты заботился о таких вещах, потому что раньше не помогали нам выживать, держали врагов в страхе. Сейчас я не переживаю из-за этого, поскольку вряд ли найдётся кто-то настолько тупой, кто забудет о том, что мы захватили город и будет судить нас только по тому, на чем мы едем». «Я могу ехать на Бентли», — предложила чертёнок. «Значит, теперь ты называешь его по имени?» «Нет, или назвала его слюнявчиком буквально пару дней назад», — заметил Ригент. Рэйчел посмотрела на чертёнка, Скорее даже уставилась. «Ты не поедешь на нём!» «Тебе не всё равно?» Спросила чертёнок. «Дело не в имени!» Сказала Рэйчел. «В уважении!» Чертёнок громко застонала, и Регент засмеялся. Насекомые помогли мне подслушать тихий обмен репликами между парочкой. «Зачем?» Спросила чертёнок оскорблённым тоном. «Ответочка!» Шепнул Регент. Рэйчел посмотрела на меня молчаливое приглашение. Я приняла его... протянула Рэйчел руку, с её помощью забралась на спину Бентли и уселась позади неё. Бентли быстро шёл рядом с тряпичной таксой, которая несла на себе остальную группу мрака, сплетницу, регента, куклу и баллистика. «Ни у кого не бомбанёт, если я буду руководить?» — спросила сплетница. «Не подумайте, что я манипулирую вами наподобие выверта. Я, правда, считаю нас партнёрами и хочу работать рука об руку, даже если наши роли отличаются». «Партнёры, ты ж главное Или нет?» — спросил баллистик. «Я штаб разведка управления. Рой — наш настоящий лидер, полевой командир. Если придётся ей принимать решение, ну а я её прикрою». «Только если она согласна», — сказал мрак. Она ослепла ещё до начала вчерашних событий и как-то забыла об этом упомянуть. «Это не имеет значения, пока я могу использовать силу», — возразила я. «Поверю тебе на слово. Что нас ждёт?» — спросила я, чтобы сменить тему. «Баллистик, посвятишь нас? Для этого я и здесь». «Считайте Ноэль тройной угрозой», — сказал он. «Она сильна, её больше ничего не сдерживает, и она умна». «Она же была вашим лидером?» — спросила я. «Да, она была лидером ещё до того, как всё началось. Нужно понимать, что она прирождённый тактик, а тактики бывают двух видов. Те, кто предпочитает стратегически всё продумывать, изобретать, анализировать. И те, кто действует инстинктивно. Ноэль принадлежит ко второму типу. Нельзя сказать, что у неё не получается планировать, Но она воспринимает динамику боя интуитивно и импровизирует на лито. Её решения оказываются верными не потому, что ей везёт, а потому, что она чрезвычайно быстро схватывает суть ситуации. Иногда кажется, что она вообще не тратит времени на раздумья. «Значит, она быстро соображает», — заметила я. Я имел в виду не совсем это. Возможно, я делаю слишком глубокие выводы из небольшого объёма данных. Насколько мне известно, она никогда не принимала участие в серьёзном сражении, но если к тому, что я сказал добавить силу и отчаяния, Получится пугающее сочетание. «Это как?» – спросил мрак. «Прямо сейчас она напугана, разозлена, разочарована и в отчаянии. И все эти эмоции на максимуме», – сказал баллистик. «Теперь она не может сдерживать их так, как раньше. По малейшему поводу она превращается в берсерка. А что мы имеем сейчас? Она считает, что потеряла свой последний шанс. Это повод более чем достаточный. Если бы она относилась к типу людей, которые опираются на разум, то попала бы в невыгодное положение». поскольку именно сейчас мыслить здраво она неспособна. Но если вспомнить то, как она действует, что она опирается на интуицию, то страх и паника несколько не снизят её эффективность. И я не собираюсь становиться на её пути. К вашему сведению, я планирую пересидеть этот бой. Ты выходишь из игры? Не будешь работать с нами?» Спросил мрак. «Я смотрю за территорией, но я не член вашей команды». «Как и я», — добавила кукла. «Простите. Не стоит просить прощения». Ответила я. «Но думаю, вы не до конца понимаете, насколько всё плохо. Вряд ли мы можем позволить, чтобы кто-то отсиживался». «Она ужасна!» — сказал баллистик. «Поверьте мне, есть простые истины. Не стоит оказываться в зоне поражения бегемота, лучше избегать затяжного боя с Левиафаном и не следует посылать всех, кто есть против Симург, иначе вам кранты. Поверьте мне, для всех будет лучше, если я пересижу этот бой. Она знает меня и использует против вас». «Ты говоришь, что она умна, но она, кажется, не блистала умом, когда мы в тот раз говорили с ней по телефону», — сказала я. «Волголей про сплетницу, про Дину и вообще. Если она так сообразительна, почему она ничего не поняла?» Баллистик вздохнул. «Если честно, она полностью доверяет Краусу, Трикстеру. А он предал её доверие, предал по-настоящему. В общем-то, я не виню его за это. Ей нельзя было всего знать, иначе мы бы оказались в такой же ситуации, но только в менее подходящее время». «Но в чём-то ты обвиняешь его», — сказала сплетница. Он стал лидером команды не потому, что принимал правильные решения, а потому, что решал всё с наскока. Он принял множество неверных решений. Я позволил этому случиться, поскольку я был его другом, и, возможно, потому что решения не были такими уж плохими. Всего лишь немного плохими, чуть сомнительными, но начиная с какого-то момента, каждое решение стало сомнительным, и каждое его слово становилось ложью его спасения. Он начал лгать нам ради нашего же блага, как он сам его вообразил. Лгать не только Ноэль в ее сложной ситуации, а нам. «И ты понял, что он не изменится», — сказала сплетница. «Что бы ни случилось, для него главный Ноэль и он сам». «Да. И, кстати говоря, не стоит забывать о Трикстере. Он либо угроза, либо возможное решение». «Я не забыл о том, что он может внезапно появиться и осложнить нам жизнь», — сказал мрак. «Но ты говоришь, что он может решить проблему?» «Да. Я думаю, Ноэль всё ещё доверяет ему». Мы можем использовать за если захотим. «Если только мы уговорим его помочь», — сказала я. Баллистик кивнул. «На что она способна?» — спросил мрак. «Помимо сверхсилы, сверхпрочности и регенерации?» Вздохнул баллистик. «Да, кроме всего этого», — сказал мрак. «Короче говоря, она поглощает мёртвые тела, и они становятся её частью». «Способности тоже?» — спросила я. «Не знаю. Не было возможности проверить». А вот сырой материал, чистая масса усваивается. Она растёт, но есть другая проблема. Когда она поглощает кого-то живого, она его клонирует. Мне кажется, чем она злее, тем больше клонов. Но у нас не было возможности экспериментировать. «Клоны?» — спросила я. «Разве для нас это не преимущество?» «Нет, они в любом случае выходят изменёнными. С уродливыми телами, Сила работают не совсем так, как раньше, у них что-то с мозгами...» Хотя, помимо этого, они сильнее и выносливее. И они сохраняют память источника. Иногда они становятся одержимы убийством, а иногда они разумны, как и ты, но их цели противоположны твоим. Они хотят прикончить тебя, уничтожить всё, что ты хочешь защитить, стереть с лица земли всех, о ком ты заботишься, разрушить твою семью». «Злые близнецы», — сказал Регент. «Она создаёт злых близнецов». Баллистик кивнул. «Вот почему я не буду участвовать в этом бою». Если она меня заметит, то начнет охотиться за мной. Особенно, если узнает о дезертирстве. Ещё хуже, если она доберётся до меня, потому что мои клоны смогут запросто убить здесь всех и каждого. Животных тоже клонирует?» Впервые заговорила сука. «Животных тоже. Даже микробов, судя по тому, что она раньше говорила. Хотя, кажется, их она воспринимает как мёртвый материал. Я точно не знаю. Насколько нам известно, это проявление другой силы. У клонов есть срок жизни?» Спросила я. «Насколько я знаю, нет. Каждый раз, когда мы имели с ними дело, мы беспощадно убивали их. Они вроде как слишком опасны, чтобы оставить их в покое». «Но они тоже люди», — возразила кукла. «Нет», — сказал баллистик. «Они не люди, поверь мне». «У меня на ключевых позициях расставлены наблюдатели, сказала сплетница. «Несколько человек, но мне приходится платить им целое состояние. Поэтому я не продержу их дольше пары дней». «Вот как ты получила лидерство», — спросила я. Она кивнула. «Хорошо. Ладно, нам всё ещё нужно найти способ победить её. Баллистик, говоришь, у неё регенерация? Не слишком быстрая, но вполне приличная. Нижняя часть её тела прочнее, но и верхняя тело нельзя назвать уязвимым. Я видел, как в неё попадали пули, и она даже не поморщилась, а ведь одна из них угодила в голову. Возможно, не наносит урон, но она слишком быстро исцеляется. Кроме того, за то время, что я её не видел, она должна была стать больше прочнее. прочней». когда это было. Вроде как через неделю после приезда в город. Перед тем, как Выверт установил первую дверь в убежище, там были гаражные ворота. Я не хотел рисковать и подходить слишком близко, с учетом летальности моей силы и физической силы Наэль. я аппетит рос, так что вполне возможно, что с того времени её сила значительно выросла. Вам, ребята, придётся изрядно попотеть, чтобы убить её. «Я не хочу убивать её», — сказала я. «По крайней мере, пока не будет другого выхода». Баллистик повернулся ко мне и насмешливым тоном спросил. «Как что собираешься это сделать?» «Удержать её?» Ответила я. «Если я соберу достаточное количество пауков, я смогу сплести вокруг неё сеть». «Не сработает!» Сказал баллистик. «Почти сработала с Краулером». «Она сильнее Краулера». «Значит, пойдём героям. Они помогут», сказала я. «Пена в сочетании с паутиной. Виста может её замедлить, а стояк остановит». «Сплетница тебе сказала нет?» «Мы думаем, что она превращается в губителя. Почему ты не против убийства Левиафана, но не хочешь убивать её?» «В конце концов, она человек», — сказала я. «Она заслуживает шанс». «Тебя, кажется, не особо смущает разговор об убийстве друга, баллистик Добавила сплетница. «Она не мой друг. Она больше уже не тот человек, которого я когда-то знал. Возможно, у неё остались некоторые воспоминания, фрагменты личности, но это только видимость». Потому что даже те части, которые выглядят как на Эль, крайне мало похожи на оригинал. Если бы это было не так, она не обладала бы способностью заживлять пулевые ранения. Думаю, и в плане её мышления она уже очень далека от того человека, которого я знал. «Как-то бесчувственно», — сказала сплетница. «Пошла нахуй», — ответил баллистик. Он соскользнул со спины тряпичного животного. «Я надеюсь, что помог вам, и желаю вам удачи, но ты иди нахуй! Ты ничего не поняла!» Так кукла остановилась. но баллистик уже уходил примерно в направлении своего логова. «Поехали!» – подсказала сплетница кукле. Тряпичная собака продолжила путь. «Ты сказала, что я смогу защищать людей», – сказала кукла, и не сразу поняла, что она обращается ко мне. «Как мне это сделать? Мы могли бы использовать твоих существ. Если она не сможет поглотить их, они будут сдерживать её». «Я не хочу сражаться. Думаю, у нас не будет выхода». «Ты же сражалась с Левиафаном», – сказала я. Кукла покачала головой. В тот раз я практически была готова сдаться. Единственная причина, по которой я сражалась, было обещание, которое дала себе в детстве. Когда я ещё ребёнком услышала про губителей, я пообещала себе, что если у меня будут способности, я буду сражаться. И я пошла на это только, чтобы не предать мою детскую версию. «Тот ребёнок внутри тебя не хочет сражаться на этот раз?» Спросила я. «Я не знаю. Таких обещаний я себе не давала». «Внимание! Думаю, мы не единственные, кто проверяет территорию». Прервала на сплетница. «Кто ещё?» Спросила кукла. «Протекторат! Стражи! Если не готова к бою, тебе лучше отступить прямо сейчас!» «Стражи?» Спросила кукла. Сплетница кивнула. «Я останусь. Не хочу сражаться, но останусь. Я приняла решение и не изменю его. Ещё один человек в команде. Меньше причин нападать на нас. Мы сделаем это мирно!» Сказала я. «Нам нужна их помощь, так что будем избегать столкновений». «Это не сработает», — сказал регент. «Просто предупреждаю. Все равно попробуем», — ответила я. Я почувствовала героев, когда мы дошли до разрушенного здания, возле которого они собрались. Прежде чем выйти из-за угла, я привлекла их внимание с помощью роя. «Неформалы», — заговорила мисс ополчение направила в нашу сторону винтовку. «Остальные герои уже стояли наготове позади нее». Я заметила приветственный жест Флешетты, и как кукла ответила кивком. «Мисс Ополчение ответила я, когда поняла, что никто из остальных не отвечает, и следовала говорить со сплетницей. У неё лучше получается проводить переговоры с враждебными группами. «Вы это сделали!» Она качнула головой в сторону обломков, но винтовка не шелохнулась. Голос был напряжён. «Разве только косвенно?» — ответила я. «Но это не мы, нет. Я не знаю, что именно здесь произошло». «Мне трудно в это поверить», — ответила она. «Чудовищные разрушения, сообщение о вое животного, напоминающего собакацкой гончей, и не стоит забывать о вашей склонности к похищению героев у руководителей СКП. Призрачного сталкера, суинки, Кальверта». Похищение героев? Насекомые сосчитали людей, кого-то не хватало. «Как?» Дина сказала, что Нейль не нанесёт серьёзного ущерба даросвета. «Виста», — закончила мысль мисополчения. Вы говорите о везде.